Не разочаруйте меня. Глава 207. Изображение солнца. Человек в чёрном плаще начал преподавать Цинхао Тяню и компании. Изменив тон, он сказал: "Сияющее Цы солнца имеет разные виды. Моё солнечное Цы это трёхногий золотой ворон". Говоря это, человек в чёрном плаще развёл руками. Его тело начало потрескивать, и вдруг, как горящий огонь, Ужасающая энергия высвободилась из его тела. Это была его ци, появившаяся в воздухе. Словно в тот момент тело этого человека превратилось в солнце, и это было поистине жарко. Такая мощь. Июнь был в шоке, даже во время просмотра визуального дискового массива он испытывал огромное давление надвигающееся на него. Если бы он был там лично, это чувство было бы многократно интенсивней. Июнь слабо увидел образ золотого ворона в сияющем солнце Цы, который появился за человеком в плаще. Этот золотой ворон имел 3 клышни, и его крылья испускали пламя. Это был золотой ворон, сияющий Цы солнца? Июнь посмотрел на Цинхао Тяня и компанию. Он увидел, что все они отступили назад. Они не могли противостоять давлению со стороны Цы солнца, что излучал человек в чёрном. Со вспышкой он подавил свою солнечную Цы. Можно сказать, что он имел полный контроль над ним. Ужасающе. Глаза Циньхау Тяня загорелись. Это была покоряющая сила. Теперь, когда вы все только что начали практиковать священную тактику Тай Хэ, вам нужно конденсировать солнечную Ци. Если у вас есть талант, вы сможете вызвать лучезар на солнечную Ци, чтобы создать иллюзорное изображение. Если вы сможете создать долину, то это будет долина Тан, сияющей Ци Солнца. По достижении этой стадии можно будет сказать, что ваш талант удивительный. Уровень Долины Тан, Еюн сказал себе. Восход из Долины Тан пошатнёт весь мир, распространяя свет. Долина Тан была легендарным местом, откуда взошло солнце. Солнце будет подниматься из Долины Тан и двигаться по небу, с Китая и по всему миру. Поэтому слова "Восход из Долины Тан пошатнёт весь мир, распространяя свет" долина это начальный шаг сияющей ци солнца. Всё трудное в самом начале. Первое, что вам нужно сделать, это помнить эту картину Солнца. Теперь, используя Уаньцы, воссоздайте картину в вашей душе. Когда вы сможете полностью воссоздать картину Солнца, даже с минимальным очарованием к нему, вы достигнете небольшой стадии успеха в первом томе Священные техники Тай-цзи. Для тех, кто хочет полностью изучить священную технику Тай-цзи, нужно будет вечно хранить картину Солнца в пределах своей души. Это является основой для изучения священной техники тай-хэ. Использовать свою юань ци, чтобы нарисовать картину солнца? Цинь Хао Тянь и компания были поглощены своими мыслями. После рассмотрения они закрыли глаза и стали воспроизводить картину солнца в первом томе священной техники тай-хэ. Июнь слегка вздохнул. Совет человека в плаще заставил Июня чувствовать себя на пороге к прорыву. Управление юань ци. Июн закрыл глаза и с его духовной энергией, сопрягаемой с пурпурным кристаллом, вскоре он начал контролировать юаньци в своём теле. Для Июня контроль энергии и юаньцы был чрезвычайно прост, не кажется трудным. Июн начал рисовать картину солнца в соответствии с со священной техникой тай-хэ. Во-первых, это контур, а затем на солнце пламя. Слои за слоями изображения были сотворены из юаньцы, придавая ей ощущение красивой акварели. Но Цинь Хаотянь, Ли Сяо и Цяо, братья-близнецы-герои Таэ, в визуальном дисковом массиве думали совсем по-другому. Энергия, которую они контролировали, иногда была слишком легкой, а в другие времена слишком тяжелой. В это время Цинь Хаотянь и компания имели капельки пота на лбу, и они нахмурились. Рисовать картинку солнца было чрезвычайно трудно. После неудачи они пытались снова. Провал означал еще раз. Этим людям контролировать юаньцы, чтобы убить своих противников, было проще простого, но контролировать юаньцы, чтобы рисовать, они обнаружили, что это очень утомительно. Момент невнимательности может легко разрушить всё созданное до этого. Сложно. Слишком сложно. Цин Хаотянь вытер пот. Тем не менее, он знал, что этот шаг был чрезвычайно важен. На самом деле, самое главное в священной технике тай-хэ была именно эта концепция. Однака понять эту концепцию в священной техники тай-хэ было практически нереально, но там была поговорка: "Прочитай книгу 100 раз, и её значение появится". Даже самая эзотерическая книга может быть понята после чтения её множество раз. Священная техника тай-хэ была такой же. Нужно было использовать собственное тело, чтобы скопировать картинку солнца, а затем путём копирования стало 8 слов, которые составляли принципы. С каждым словом, содержащим понятие, можно было бы достичь отличного результата в практике священной техники тай-цзи. Среди Цин Хаотянь и компании человек, который был более расслаблен, была Ло Хоэр. Как мастер пустынных земель, духовная энергия Ло Хоэр была сильнее, чем у Цин Хаотяня и остальных. Но даже так, Ло Хоэр также иногда морщила крошечный нос, и её щёки покраснели. Секунды сменились минутами. Сынхо, хотя и компания были трудолюбивы и старательно составляли картинку. Тем не менее, Июнь почти закончил половину картины. До сих пор Июнь не сталкивался с ситуацией, где мог бы потерять контроль над своей энергией. Существовало очень мало мест, которые не были бы совершенными. Человек в плаще снова начал объяснять, он обучал методом для рисования картины и в то же время объяснил понятия священные техники тай-цзи. Вы должны использовать своё сердце, чтобы посмотреть на эту картину. Процесс очень однообразен, но это основа. После того, как фундамент будет хорошо заложен, это будет весьма полезно для вас в будущем, когда вы овладеете священной техникой Тай-цзи. Все вы только начали. Если вы сможете закончить около 5% от неё в первый день, это уже будет хорошо. Если вы закончите 10%, вы талантливый гений. Человек в плаще поашерил Цинха, хотя не и компанию. Но в это время Июнь завершил 60%. Он был в 6 раз лучше, чем талантливый гений, о котором упоминал человек в плаще. Эти результаты были до безумия смешны. Но даже так Июнь не отвлекался. Он был полностью сосредоточен на рисовании картины. Когда он достиг 65%, Июнь наконец столкнулся с трудностью. Хотя это было нелегко, Июнь всё ещё чувствовал себя возбуждённым. Он мог ясно чувствовать, что когда он пытается нарисовать картину, юаньци в его теле быстро циркулирует. Энергия пурпурного небесного женьшеня Ян была поглощена и теперь вливалась в картину сама по себе. Она постепенно стала частью картины. Она дополняет священную технику Тайхэ. В прошлом июнь поглотил много энергии из-за божественной пустоши и горные травы. Но без техники культивирования тело Июня не могло удержать всю энергию. С течением времени поглощённая энергия Июня начала медленно пропадать. Но теперь всё было по-другому. Картина, нарисованная Июнем, была похожа на бассейн энергии. Он сможет задержать всю энергию, которая поглощается Июнем, и энергия будет циркулировать по определённым законам, в результате чего уровень совершенствования Июня повысится. Сейчас Июнь не полностью освоил первый том Священные техники Тайхэ, но он уже получил так много пользы от неё, как он мог не быть возбуждённым. Когда он почти на 70% был близок к завершению картины священной техники Тайхэ, Июнь начал чувствовать, что его тело вошло в состояние голода. Июнь не чувствовал что-то вроде этого в течение длительного времени. Это была жажда его тела для получения энергии. Таким образом, это означало, что уровень культивирования Июня собирался снова подняться. Мощный чистый Ян является наиболее подходящим для священной техники Тайхэ если только там был еще один источник Ян», — сказал Июнь себе. Он использовал пурпурный небесный женьшень, но все было в порядке, ведь был еще зал божественной пустоши. После передачи пурпурного небесного женьшеня Ян Июнь заработал 10 тысяч рун драконьей чешуи и 3 очка славы. Но после обмена некоторых из них для священной техники Тае -э, он потратил целых 10 тысяч рун драконьей чешуи и 1 очко славы. Но Июнь до сих пор имел около двух тысяч рун драконий чешуи от сдачи цветка молодой крови. Июнь мог войти в зал Божественной Пустоши в течение больше шести часов. Июнь уже решил, что когда он достигнет своего предела при рисовании картины, он войдет в зал Божественной Пустоши, чтобы поесть досыта. Таким образом, Июнь провел всю ночь, рисуя картину солнца. Рано утром Июнь был исчерпан, и его глаза были налиты кровью. Его картина была закончена на 70% в данный момент. В этот момент у Июня не было никакого способа больше добавить к ней что-то. После медитации в течение 2 часов он восстановился, и после этого он пошёл прямо в зал божественной пустоши. Человек, охраняющий это место, был седобородый старик, который обменялся ударами с Июнем. Этот старик был одет в белую одежду, и на его лбу был красный драгоценный камень, выглядывающий между его бровями. О, снова пришли. Старик сидел на стуле перед шахматной доской. Он играл против самого себя. Заметив Июня, он небрежно поздоровался с ним, как если бы он был хорошо знаком с Июнем и не рассматривал его как постороннего. "Сеньор, этот младший хочет выврить первозданный вид, который имеет силу чистого Ян. Что-то подобное существует?" "Чистая сила Ян?" Старик посмотрел на Июня с задумчивым взглядом. Он медленно положил шахматную фигуру вниз. «Ха-ха! Малыш, я слышал, что ты вляпался в собачье дерьмо на удачу, и ты нашел древнюю траву. Как это было? Вы обменяли его на священную технику тайхэ?» Этот старик легко догадался, почему Июнь искал силу чистого Ян. Э-э-э... Июнь коснулся своего носа. Три слова «собачье дерьмо на удачу» заставили его потерять дар речи. Он сказал... И я имел счастье, но я должен был использовать определённое количество. Ай, молодые люди имеют амбиции. А вы начинаете изучать священную технику тай-хэ открада. Этот материал не так просто, так что не расстраивайся, если не сможешь понять его. Старик ответил на вопрос Июня. Если ты хочешь энергии чистого ям, иди в шестой зал. Там